Полчаса спустя. Там же. Анна Сергеевна Струмилина. Ну вот и началось. Так я подумала, проснувшись и увидев эту зловещую струю дыма, нарушающую идиллию прекрасного раннего утра. И мое сердце сразу наполнили дурные предчувствия. Тут же начались движения среди спецназовцев. Командир коротко и деловито отдавал приказы, после чего четверо бойцов, измазав себе лица тактическим гримом, и, накинув маскировочные костюмы, отправились вперед по пути нашего следования. Несмотря на то, что все делалось четко, спокойно и без суеты, в воздухе повисло давящее ощущение опасности. Дети проснулись и тоже почувствовали что-то недоброе. Они сгрудились вокруг меня, притихшие и серьезные, заглядывая мне в глаза с тревогой и молчаливым вопросом. Я старалась успокоить их, Говоря, что военные сейчас во всем разберутся. Антона так вообще трясла нервная дрожь. Он то и дело ронял свою кепку, переводя свои испуганные глаза, со строи дыма на меня. И в его взгляде также стоял немой вопрос, словно я могла пролить ясность на то, что происходит. К его чести он тоже старался приободрить детей, хотя у самого голос срывался от страха. Он даже затеял с ними какую-то игру, и тем самым, хоть немного отвлек от начавшейся суеты. Затем мы быстро позавтракали тем холодным мясом, что осталось от ужина, и отправились вслед за ушедшей вперед группой. Мы шли широким шагом по тропинке, петляющей вдоль подножья холма через заросли кустарника и камыша, ведомые невозмутимым и сосредоточенным капитаном Серегиным. Нам тоже передалось его настроение угрюмой сосредоточенности, и мы шли тихо, почти не разговаривая между собой. И каждый из нас думал, что ждет нас там, за следующим поворотом реки, за следующим холмом. Этот мир был для нас настоящей терро-инкогнито. Вдруг Димка внезапно остановился и на мгновение застыл, словно к чему-то прислушиваясь. Затем, ускорив шаг и почти перейдя на бег, он лихорадочно вытащил из-за ворота свой амулет и сжал его правой рукой. Девочки, я и Антон, заметив эти манипуляции, уставились на него, побледневшего и тяжело дышащего, но не успели ничего спросить. Димка, что-то пробормотав, бегом бросился догонять капитана, который шел впереди нашей группы. Догнав капитана Серегина, мальчик начал глухо и сбивчиво что-то ему объяснять, потом к ним подошел встревоженный отец Александр и тоже вступил в разговор. Что-то мне подсказывало, что девочкам и слабонервному Антону не стоит это слышать. И я сказала им, чтобы не подходили, хотя мне самой было очень любопытно. Меня вообще сильно интересовало все, что касается Димкиных способностей, и теперь я догадывалась, что он что-то почувствовал при помощи своего амулета, и это что-то подействовало на него не самым приятным образом». Тут командир жестом руки приказал нам остановиться и молчать, а сам в это время стал говорить по рации. Закончив разговор, он, оставив с нами Бека и Мастера, с тремя другими бойцами поспешно ушел вперед, приказав нам двигаться следом за ними в обычном темпе. Димка снова шагал рядом с нами. Вид у него был встревоженный и страдальческий, из-за чего я сильно обеспокоилась и не сводила глаз с мальчика готовая в любой момент прийти на помощь, хотя и не знала, в чем эта помощь может заключаться. Митя сочувственно спросил друга. «Димон, ты чего?» «Ничего, Митяй, все нормально», ответил тот, махнув рукой у себя перед лицом, словно отгоняя навязчивую мысль. Но потом, увидев искренне озабоченное лицо друга, а также удивленно сочувственные мордашки девочек, и мой внимательный взгляд, пробормотал. «Просто я кое-что почувствовал» и сообщил об этом командиру. Некоторое время Митя молча взирал на Димку, будто пытаясь о чем-то догадаться, и было видно, что куча вопросов теснится у него в голове и рвется наружу, и он не знает, с какого вопроса начать. «А что это за штука у тебя на шее? Я ее раньше не видел», произнес наконец Митя, пытливо глядя на друга. «А, это? Это амулет», как-то неуверенно ответил Димка, теребя под рубашкой свой черный камень и поглядывая на меня. В глазах Мити загорелся огонек жгучего любопытства. Вот сейчас он попросит Димку показать ему лет и дать объяснение о его происхождении. И я поняла, что теперь, хочешь не хочешь, а придется вводить и детей в курс дела. Все равно, рано или поздно, они должны были все узнать. Но состояние Димки не позволяло сделать это прямо сейчас. Ему и так не совсем хорошо похоже, а если еще и расспросы начнутся. Вон он смотрит на меня так, словно ищет поддержки. И я твердо сказала. Так, Митя, Яна и Ася, давайте договоримся. Вы все узнаете, но немного позже, когда для этого будет более подходящая обстановка. Я вам это обещаю. А сейчас не беспокойте Диму, он чувствует себя неважно. Девочки послушно кивнули. А Митя, с сожалению, вздохнул, однако больше не стал задавать Димке вопросов. Тем не менее, вид у него был такой, словно он готов лопнуть от любопытства и немного обиженный из-за того, что лучший друг не поделился с ним сразу чем-то важным и интересным. Теперь все трое бросали на Димку крайне любопытные взгляды, а он шел погруженный в какие-то свои, непонятные никому ощущения. Но через некоторое время его начало вроде понемногу отпускать. Бледность ушла с его лица, уступив место, здоровому румянцу, а глаза снова были наполнены живым блеском и, как обычно, с интересом глядели по сторонам. Между тем, столб дыма над холмом стал уже светлее и тоньше, видимо, там уже все догорало. Наконец, тропа, по которой мы шли, вывернула из-за холма на небольшую поляну, и перед нами предстала необычная картина. Необычность ей придавали три черных лошади, которые со связанными передними ногами неуклюже бродили по берегу, впадающей в основное русло небольшой речки, чинно пощипывая при этом траву. Две из них были высокими и стройными, с тонкими ногами. А третья, массивная и тяжеловесная, больше напоминала грациозный трактор. Время от времени кто-то из них поднимал голову и, фыркая, озирал окрестности умными блестящими глазами. Сопровождавшие нас спецназовцы тут же подошли к своим товарищам, и они принялись о чем-то в полголоса разговаривать. Капитан разглядывал в бинокль окрестности холма, из-за которого поднимался дым. Отсюда, с поляны, открывался хороший обзор. Было видно, как река, делая плавный поворот, скрывается за этим самым холмом. Потом о чем-то посовещавшись с командиром, мастер стал доставать из рюкзака какую-то странную штуковину, в которой после недолгой сборки легко можно было узнать, Тот самый беспилотный летательный аппарат, при помощи которого проводят разведку местности с высоты. Несколько раз я видела такие штуки по телевизору. «Классный девайс!» Глядя на нее, восторженно выдохнул Митька. «Настоящий разведывательный квадрокоптер!» В это время остальные дети завороженно смотрели на лошадей, которые и вправду были великолепны. И настолько неожиданным было появление здесь этих четвероногих, что они завладели всем вниманием моих гавриков. И очень хорошо, потому что я заметила на этой поляне красноречивые свидетельства того, что эта милая картинка некоторое время назад была далеко не столь безобидной. Более того, совсем недавно здесь явно пролилась чья-то кровь. Вон поодаль я вижу бурые пятна и капли на траве, а чуть подальше и вовсе пролегла кровавая дорожка как будто только что убитого тащили куда-то волоком. Под кустиком, не сильно бросаясь в глаза, лежит аккуратно сложенная одежда черного цвета, видимо, снятая из тех, кто приехал сюда на этих лошадях и не пережил встречи с нашими суровыми охранителями. Меня слегка передернуло, когда я поняла, что раздетые трупы тоже лежат где-то здесь, неподалеку, вне пределов нашей видимости. Разумеется, только потому, что спецназовцы позаботились о нашем душевном равновесии. Убитые, конечно же, были врагами, искавшими нашей смерти. И теперь я испытывала большое чувство облегчения от того, что сейчас нам не грозит непосредственная опасность. Сам вид пролитой крови, собственно, не внушал мне особого ужаса. Меня нельзя было назвать слабонервной, но вот детей от такого зрелища лучше поберечь». Я подошла к детям, что стояли на краю поляны, разглядывая пасущихся лошадей. «Анна Сергеевна, а можно лошадку погладить?» робко спросила Яна. Пока я думала, можно разрешить или нет, вид у лошадок был хоть и красивый, но немного устрашающий, в разговор вмешалась Ася. «Ага, Янка», — с чувством сказала она, «а если эта лошадь тебя легнет?» Тут Димка уверенно сказал, «Не легнет. Спорим на фофан?» Спорить с ним никто не стал, и не успел я и глазом моргнуть, как он быстрым шагом подошел к одной из лошадей и стал преспокойно гладить ее по носу и чесать за ухом, улыбаясь при этом и приглашая нас всех присоединиться. Тут я увидела, что к нам направляется Ника. Первым делом она обеспокоенно глянула на Димку, но тут же убедилась, что тому ничего не угрожает, так как лошадь с явным удовольствием позволяла себя ласкать. «Птица!» обратилась она ко мне. «Командир срочно вызывает к себе тебя, меня и колдуна». «А как же они?» – я указала рукой на девочек и Митю, стоящих рядом со мной. «Это действительно срочно, птица», – сказала Ника. «А за детей ты не беспокойся, за ними присмотрят наши ребята. Я не знаю, в чем там дело, но оно действительно серьезное, поверь моему чутью». Вздохнув, я позвала Димку и вслед за широко шагающей Никой, Мы направились туда, где чуть поодаль собрались в кучу капитан Серегин, отец Александр и Змей. Капитан Серегин был собран и деловит, но его глаза при этом смеялись. «С отцом Александром и колдуном мне все более-менее ясно», — сказал он. «А теперь, дорогие дамы, колитесь! Какими такими особыми способностями вы обладаете?» Мы с Никой в ответ на эти слова только растерянно переглянулись и дружно пожали плечами. «Никаких особенных способностей я за собой не подозревала, и Ника, судя по ее непонимающему виду, тоже». «Дело в том, – пояснил Серегин, – что в ходе допроса пленного рыцаря Тевтона было установлено, что наше столкновение с ними было не случайным. Их отряд выдвинулся нам навстречу, получив информацию о том, что в селении, которое сейчас догорает за тем холмом, они должны будут захватить в плен выходцев из другого мира» старика, мальчика и двух женщин. Вот отец Александр высказал предположение, что маги Тевтонского ордена, или как там их еще называют, хорошо умеют обнаруживать появление людей с такими же, как у них, особыми способностями и напрочь не видят простых смертных. Так что давайте, рассказывайте обе. В нашем положении никакая помощь не лишняя. Мы с Никой снова отрицательно замотали головами показывая, что ни о каких особых способностях у себя мы и знать не знаем, и ведать не ведаем. «Товарищ капитан», — неожиданно сказал Димка, «а можно я попробую их разгадать, эти способности?» «Попробуй, колдун, чем черт не шутит», — ответил Серегин, которому, видать, было самому очень интересно. «Что тебе для этого нужно?» «Да ничего, товарищ капитан», — ответил Димка, взяв в правую руку свой амулет. «Анна Сергеевна». «Дайте, пожалуйста, вашу руку». «Какую?» – машинально спросила я. «Вообще без разницы», – ответил Димка. «Но думаю, все-таки лучше левую, потому что она от сердца идет». Я протянула Димке свою левую ладонь, к которой он прикоснулся кончиками своих пальцев. «Тепло, мир, дом, уют, крик птицы в вышине», – закрыв глаза, произнес Димка. «Сила очень большая, но рассеянная в воздухе, как солнечный свет в ясный полдень». Он открыл глаза. «Извините, Анна Сергеевна, но больше я пока ничего не вижу. Наверное, ваше пробуждение еще где-то впереди». Знакомый мистический трепет вновь пробежал по моему позвоночнику щекочущей волной. Когда Димка вот так колдовал, даже его речь становилась другой. «А я?» – с некоторым вызовом сказала Ника, протягивая Димке свою левую ладонь. «Ого», — сказал тот, прикоснувшись к этой ладони, — «сила очень велика и разрушительна, но заключена в такую прочную оболочку, что не может из нее вырваться. Прости, Ника, но я чувствую вот что. Хоть в тебе и нет зла, но если то, что ты носишь в себе, выйдет из-под контроля, то ты можешь стать страшнее атомной войны. И хоть ярость твоя будет направлена против врагов, но плохо от этого станет всем, и правым, и виноватым» я так вижу, товарищ капитан». И он, опустив Никину руку, серьезно посмотрел на командира своими ясными серыми глазами. «М-да», – крекнул Серегин, – «вот ты поговорили. А вы что скажете, отец Александр?» Священник на некоторое время задумался. «Даже не знаю, что и сказать», – через некоторое время ответил он. «Во-первых, я сам еще не до конца освоился в своей новой роли. А во-вторых, Мне не до конца ясны способности отрока Дмитрия. Все, что им сказано относительно Анны Сергеевны, больше всего подходит под определение Богоматери. Возможно, что ей суждено родить младенца, который станет Иисусом Христом этого мира. Что касается бойца-кобры, то тут у меня появляются аналогии из другой половины моей жизни. Она напоминает мне мощный фугас с непонятным типом взрывателя, настроенный на конкретного врага. Но в ней действительно нет зла, и думаю, что мы не должны беспокоиться по ее поводу. Я аж задохнулась от возмущения. Рожать какого-то младенца для блага этого мира – совершенно дурацкое занятие. Уж если я пойду на это, то только в том случае, если найду настоящего мужчину, достойного чести стать отцом моего ребенка, и рожу его только для себя, а не для кого-то еще».